Событие шестое. Наша история идет по нашему календарю. В каждый век отстаем от мира на сутки. Василий Ключевский. Прелесть весны познается только зимою. И, сидя у печки, сочиняешь самые лучшие майские песни. Генрих Гейме. Россия в то время жила по юлианскому календарю. Хорошо, хоть Петр, исчисления и начало года – Перевел на общий европейский, а то при чтении летописей и прочих исторических документов сам черт ногу мог сломить. Имело же значение до сентября год или после. Но перевел. А вот на Григорианский, более точный, не удосужился, но уже переводить проще. Добавил 13 и получил новый стиль, так называемый. Хрен там. 13 дней это не догма. Там ведь в чем цимес? Каждый год сколько-то секунд набегает, и чтобы их компенсировать, придумали такой ход. Каждый високосный год, который кратный 400, не високосный. Ну, например, ближайший 1700 не имеет 29 февраля в календаре. У всего мира нет, а у России есть. Значит, путем простейших вычислений имеем, что в 1730 году календарь отставал не на 13 дней, а на 11. Впереди 9800 и й 1900-й, а 2000-й? Нет, 2000-й кратен 400 а потому был високосным. Потому 14 января будет Новым годом. Старым, только после 2100-го года. Попробуй доживи. К чему это? 10 21 февраля Анна прибыла в подмосковное село Всесвятское. Князь Василий Лукич Долгоруков Строго соблюдая решение Тайного Совета, от самой Митавы вез будущую императрицу как пленницу. Он всю дорогу находился с ней в одних санях и бдил, несмотря на все неудобства с этим связанные. А по прибытии во Всесвятское не давал возможности ей остаться наедине со своими подданными. Неудобства были. Анна Иоанновна решила взять в дорогу, очевидно, чтобы не скучать, годовалого сына Эрнста и Агана Бюрена Карла Эрнста. А чего, две недели ехать? Скучно же, а так классно же. Ребенок плачет, пачкает пеленки, требует подмывать себя и кормить. И часто это делает и ночью тоже. Не грудной, конечно, но все же. Сплошные развлечения все две недели. Не спорят же о вкусах. И после этого кто-то еще будет сомневаться, чей сын этот самый Карл Эрнест. А, ну да, он сын Бюрона. В сей же метаве известно, что государыня неожиданно полюбила платье Балахоны, а жена Берона прятала под своими платьями всю увеличивающуюся подушку. И шила в мешке, и подушку под платьем не утаишь. Верховники хотели удержать Анну чуть ли не под домашним арестом, но прилетели сестры, и не пустить их государынь к будущей императрице ни у кого духу не хватило. Они и поведали Анне все московские политические расклады. Понимая, что все рушится, у них и дворянство ропщиты, гвардия, члены тайного совета поспешили перевести Анну в Москву. И вот 15 февраля или 26 по новому стилю въехала она в Москву, где войска и высшие чины государства в Успенском соборе присягнули государыне. Присягнули с учетом кондиций, не упоминая о самодержавии. Пять дней Москва после этого бурлила. Закончилось это тем, что подстрекаемая родственником Анны Салтыковым, которого Анна возвела в генерал-майоры, гвардия взяла на понты на голос верховников и дворян. Всем вдруг показалось, что в России должен быть неограниченный никакими кондициями монарх. Обе партии пошли на попятную и под злыми взглядами и разинутыми в крике артами гвардейцев Стояли молча, когда Анна Иоанновна кондиции рвала. Как результат, 12 марта 1730 года народ вторично принес присягу императрице Анне Иоанновне на условиях полного самодержавия. И в этот же день гонец отправился в метаву с письмом к дорогому другу Эрнсту Бирону с просьбой с повелением с приглашением срочно с женой и остальными детьми. Прибыть в Москву. И причем тут старый и новый стиль. А при том, что 16 марта или 27 марта по современному календарю 1730 года, когда Брехт с семейством выехал из Метавы, началась весна и распутиться. Анна добиралась в санях по снегу и хорошим дорогам две недели. Иван Яковлевич в двух каретах по раскисшим дорогам в сопровождении трех конных преображенцев, тоже проделал этот путь за две недели. Только чего это стоило? Половину дороги они с Карлом и двумя солдатами преображенского полка, что были за ними посланы, толкали кареты, вытаскивая их из колеи. Офицер, старший у преображенцев, поручик Иван Салтыков, тоже, видимо, родственник, первые дни в грязь не лез, но потом не выдержал и вынужден был включиться в процесс таскания бегемота из болота. В литературе Берона называют русофобом, неактивным, а так бытовым. Бурчал на русских и их порядки, и варварами обзывал. Тут и самый завзятый русофил после такого путешествия станет ругать Россию и русских. Грязь в марте холодная, и ты всегда в ней и мокрый. Но постоялых дворах мясо не подают, пост. Подгорелая каша и хлеб из зерна, плохо промолотого с подозрительными черными пятнами, уж с пареньяли. Туалета нет, горшок маленький и грязный. Умываться надо на дворе из ведра, под мелким, нудным весенним дождем. В комнате все насекомые присутствуют. Полный набор. И клопы есть, и вши обоих видов, и головные, и плотяные. И тараканы, прусаки огромные и юркие. Тренированные. А еще, несмотря на указ самой императрицы и присутствие Салтыкова, зачастую сменных лошадей на станции нет. Сиди-жди. Вдоль дорог вереницы нищих с котомками. Тысячи. Словно вся Россия весной идет побираться. Не хватает хлеба до нового урожая. Один раз в них из кустов пальнули. К счастью, никто не пострадал, а ответный выстрел Берона сначала, а потом Салтыкова, Видимо, обратили нападавших в бегство. По крайней мере, посланные преображенцы в кустах никого не нашли. Только ветки наломанные, чтобы не на сырой земле лежать, Татям засаду с комфортом устроили. Как после двух таких недель не стать русофобом? Не любил Брехт Петербург с его гнилым климатом. Теперь и Москву ненавидел. Может попробовать перенести столицу в Ригу? европейский город их хоть на ну, немного но ближе к европе этой еще возможность за несколько веков полностью ассимилировать латышей подумать надо